Лыков вызвал Яновича Яновского на беседу. Кудрявый смазливый мужчина на вопрос о роде занятия ответил «Меценат». Алексей знал по пребыванию в Варшаве, что так именуют себя все бездельники. Беседа закончилась ничем, так же, как и очная ставка с Агейчевым. Поляк от всего открестился, а Снулова назвал лжецом и шизофреником. Выждав день, сыщик снова пожелал увидеть мецената. Того пришлось вести на фонтанку под конвоем городовых. Янович запел было свою прежнюю песню, но Лыков быстро его оборвал. На этот раз он не проявлял вежливости и не скрывал презрения к собеседнику. Жестко и грубо надворный советник описал пану перспективы его запирательства. Речь он заключил тем тезисом, который изложил Дурново. «Ваш выбор очень прост. Или Арабаджев вас убьет, или вы упреждаете его и выдаете, после чего идете на каторгу, но хоть живы останетесь. Защищать вас от покушения полиция не станет. Одним мерзавцем меньше». Янович пытался храбриться. Алексей подал ему лист бумаги. «Распишитесь и идите вон. Мне тошно в вашем присутствии». «Что это?» «Приказ о помещении вас под гласный полицейский надзор. Дважды в день будете отмечаться в своем участке». «Но мне нужно срочно уехать в Варшаву». «Постановлением следователя вам запрещены любые отлучки из Петербурга». «Это несправедливо. Я буду жаловаться». Жалуйтесь, но не забывайте отмечаться. Янович Яновский удалился в благородном негодовании, а его место занял Лерхе. Викентий Леонидович, как всегда, был хмуро задумчив. Алексей ему подсунул бумажку. Распишитесь. Это извещение, что с вас снята подписка, а не отлучки с места жительства. Дипломат поставил изящный автограф и лишь после этого спросил, «Что сие означает?» «Сие означает, что подозрения с вас сняты. Мы установили преступников. Непосредственный исполнитель убийства сидит в тюрьме. А заказчик?» «Увы. Против него нет прямых улик. Он общался с убийцей через посредника, а тот пока молчит». Лерхе чуть подумал и спросил. «Это Арабаджев?» «Да». «Я так и предполагал. Но как вы его разоблачили?» «Мне помогла госпожа Галиндеева». «Мария Евдокимовна?» — поразил Садерхе. «Как она влезла в это дело?» «Вас спасала». «Поясните». Лыков описал подвиги вдовы, несколько преувеличив их значение. Закончил он так. «Госпожа Галиндеева не решилась вам написать». Сказала, я виновата перед ним, но как сейчас будет выглядеть мое раскаяние? Ну, вы понимаете? Понимаю. Я сообщил больше, чем требуется умному человеку. Решение за вами. Мне надо подумать. Так, значит, она сразу отвергла подозрение в мой адрес? Да. Я предупредил Марию Евдокимовну, что если заказчик-убийца, вы... Она помогает отправить вас на каторгу. Но она отрезала. Викентий Леонидович невиновен. И оказала дознанию важное содействие. Лерхе веселел на глазах. «Кстати», — продолжил Алексей, «на место церемонимейстера осталось теперь лишь два претендента. Вы и Дудкин. Ваши шансы повышаются». «Я решил отказаться от придворной карьеры». Что так? После нашей первой беседы меня вызвал Ламсдорф. Граф всегда симпатизировал моей скромной персоне. И вот, узнав от вас, что я подал прошение министру двора, он посоветовал отозвать его и не уходить с дипломатической службы. Своим добросовестным трудом, сказал Владимир Николаевич, я заработал себе право на хорошую должность и предложил место второго секретаря в Риме. «Да. Граф вас очень хвалил и сокрушался, что вы сами портите свою карьеру излишней скромностью. Я чуть было не сказал ему, так сделайте за него первый шаг. Рад, что Ламсдорф умеет услышать несказанное». «Получается, Алексей Николаевич, что я должен быть вам благодарен?» «За что?» — удивился сыщик. «Вы так провели дело, что я получил долгожданное место». а, возможно, и жену. Хотя, должен признаться, вы сильно не нравились мне в наши предыдущие встречи. Рад за вас, Викентий Леонидович. Понимаю, неприятно слышать, что тебя подозревают в соучастии в убийстве, но у меня такая служба. Кто-то же должен найти злодея. А приобретениями этими вы обязаны не надворному советнику Лыкову, а своим порядочности и трудолюбию. Они расстались по-дружески, и вскоре в кабинет явился Дудкин. Он похудел, на висках открылась седина. Прежнее добродушное выражение лица исчезло. Финансист смотрел теперь настороженно, словно ожидал новой обиды. Лыков вручил ему отобранные в интересах дознания фотопортреты. При этом пояснил дала вине убита». и тайно погребена в Даниловских каменоломнях. Как? Бедная. Но зачем? Чтобы лишить вас алиби в ночь убийства дошевского Илеодор Иванович долго думал, потом до него дошел смысл сказанного. Против меня действительно был заговор? Как вы и предполагали? Да. Настоящие преступники хотели навести подозрение полиции именно на вас. Опрометчивое письмо, сложное отношение с убитым. Отсутствие алиби стало бы для вас приговором. Боже! Как же я страдал в вашей темнице! Но теперь все благополучно разрешилось. С вас сняты подозрения, подписка отозвана. Когда у вас отпуск? Съездите куда-нибудь. В Париж или в Ниццу. Отдохните, укрепите с духом. А осенью напомните о себе министру двора. Вы остались единственным кандидатом на место церемонии мейстера. А Викентий леонидович Он решил отказаться от придворной карьеры. Ему обещана должность в перворазрядном посольстве в одной из европейских стран. Дудкин сделал важное лицо. Я... Меня тоже посетили сомнения. какие? Мои учения это кара за тщеславие и гордыню. Она обрушилась на меня, когда я возжелал придворного блеска и наказан. Всё суета, сует. Надо обнажить заботясь о душе, а не о мирских соблазнах. И потом я молод, богат, умён, что еще нужно, «Зачем искушал я вседержителя?» Лыков пытался успокоить разбушевавшегося проповедника. «Помилуйте!» «Илеодор Иванович, вы просидели пять дней в дворянской камере с удобствами и на ресторанных харчах. Какие же тут испытания? Они случились бы, если бы я не сумел доказать ваше инобытие!» «Но меня лишили свободы!» — гневно выкрикнул толстяк. Мое имя заморали подозрениями, страшными подозрениями. Скажите спасибо, что легко отделались, и вседержителя не поминайте в суе. Люди рисковали жизнью, чтобы спасти вас, а вы в это время, после всех совершенных вами глупостей, кушали пулярку. Но Дудкин, больше других, обязанный Лыкову, ушел раздраженный. и даже обещал подать жалобу на высочайшее имя за беспричинный арест. Вот болван. Последним Лыков принял Арабаджева. Они беседовали с глазу на глаз. Сыщик объявил, «Официально извещаю вас, что дознание убийства дошевского закончено, дело передано следователю по особо важным делам Добужинскому». С и Дудкина подозрения сняты, подписки об их неотлучке отозваны. «А моя?» «Остается в силе». Глаза у Арабаджева сделались, как у Гюрзы, злые и немигающие «Это что значит?» «Это значит, что вы главный подозреваемый. Мне известны все подробности. Снул и арестован, и признался в пяти убийствах. Янович Яновский пока все отрицает, но это лишь дело времени, вы преступник. И вы виноваты в том, что заказали смерть Дашевского за три с половиной тысячи рублей. Я не знаю никого из тех, чьими именами вы козыряете. Снулова действительно не знаете. А вот Яновича очень хорошо. Он ваш сообщник и был посредником в этом преступном деле. Где доказательства, Лыков? Скоро будут. А вы меня не интимидируете. Вот когда будут, тогда и обвиняйте. Примечание. Интимидировать, запугивать, устаревшее. Конец примечания. Немного потерпите. Недолго осталось. Кстати, для дворцовой полиции того, что я выяснил, достаточно. Это суду нужны доказательства, а Черевину с Ширинкиным нет. Вас уже вычеркнули из ведомости рассылки приглашений ко двору. Сейчас готовится отношение к Воронцову-Дашкову о лишении вас придворного звания. со службы тоже выкинут. Вы зря погубили столько людей, Арабаджев. Вам никогда не стать церемонимейстером. Бакинец молчал, гоняя желваки по лицу, а Лыков не унимался. «На Сахалине попадете в древотаски. Знаете, как это делается?» «Обязательно зимой. Я сейчас объясню, почему. Отбирается артель и назначается в лес. Возле тюрем он уже всюду сведен, и требуется уходить в тайгу верст на восемь-девять, а где-то и дальше. так вот Артель выбирает подходящее дерево и валит его. Причем ствол должен быть не менее установленной длины. Если он окажется мал, то приходится валить новое дерево. Когда нужный ствол спилен, вся артель справляет на него малую нужду. Теперь понятно про зиму. Подмерзшую лиственницу тащат волоком по снегу до тюрьмы. Даже самые сильные не могут долго протянуть на такой работе. Зато летом отдохнете, картошку сажать да рыбу ловить много проще. Тут коллежский асессор обернулся на закрытую дверь и злобно прошипел. — Я тебя зарежу, Лыков, и детей твоих, и жену, всех зарежу. — Ну, чистый обрек, — подумал Алексей. Куда девался весь лоск цивилизованности? А вслух хладнокровно ответил, «Попробуй». Только таких уже много было, и ни у кого не вышло. Бог правду видит. Если попытаешься, обещаю тебе ускоренное судопроизводство. Сильно ускоренное. А теперь пошел вон! На всякий случай Лыков рассказал Дурново об угрозах Бакинца. Тайный советник отнесся к этому со всей серьезностью. Арестовать подозреваемого было пока не в его власти, прямые улики отсутствовали. Поэтому к семейству Лыковых приставили охрану. Теперь в подъезде дома на Маховой постоянно дежурил, помимо швейцара, крепкий молодец из служительской команды. Разобравшись с подозреваемыми, бывшими и настоящими, Алексей явился во внутреннюю тюрьму. Ему хотелось поговорить по-человечески с Шустовым. Как он вдруг стал изменником? Но беседа не состоялась. Сергей Фирсыч отказался общаться. С непривычной твердостью он заявил бывшему начальнику «Уйдите, Алексей Николаевич, я кругом виноват перед вами, мне нет прощения, но уйдите». И надворный советник вынужден был удалиться. Дело Дашевского вступило в завершающую фазу. Алексей оформил акт дознания и направил его следователю. Он ждал, когда у Яновича Яновского сдадут нервы. Понимание огромной опасности должно было вскоре прийти к поляку. Не чужие слова, а бессонница и озноб по коже. Но меценат вместо того, чтобы явиться с повинной, подал прошение прокурору. Он требовал отпустить его в Варшаву. Там умирала тетка-поляка. Решался вопрос наследства и племянник должен был присутствовать при дележе. Прокурор передал прошение Лыкову. Тот телеграфом запросил варшавскую сыскную полицию. Его старый приятель Гриневицкий ответил, что единственная родственница Яновича умерла 4 года назад. Пан пытался подделать завещание, Но попался и бежал. Его с удовольствием примут в Варшаве, чтобы засадить в Павек. Других богатых теток у Яновича нет. Примечание Павек. Варшавская следственная тюрьма. Конец примечания. Через день неуемный поляк снова побеспокоил прокурора. Он якобы опасно болен и должен срочно ехать в Москву. Показаться Захарьину. Это вопрос жизни и смерти. Следователь созвал консилиум из трех профессоров. Те дали единодушное заключение, что Янович — симулянт, и его жизни ничего, кроме запущенной гонореи, не угрожает. Лыков терпеливо ждал, но Панк, к его удивлению, держался. Что-то не то. Как он ходит вечером отмечаться в участок? Сыщик послал своего помощника выяснить подробности. Оказалось, что журнал отметок на дом поляку носит околотошный. замзду разумеется. Сам Янович уже неделю как не покидает квартиры. Еду ему присылают из Кускмихстерской на первом этаже, а дворник каждый день получает от перепуганного жильца по полтиннику, чтобы внимательнее стоял на воротах. Надворный советник приехал в участок. и там снялся колотошного стружку. До самого естества. Утром поляк явился отмечаться лично. Алексей поджидал его на выходе. Наблюдать за паном было интересно. Перед тем, как покинуть присутствие, тот высунулся из подъезда и долго озирал окрестности. Потом дождался выхода какого-то полицейского чина и пристроился за ним следом. Лыков укрывался в подворотне. Он пропустил Яновича мимо себя. Потом бесшумно догнал и хлопнул по плечу. Раздался страшный крик. Не оглядываясь, пан кинулся к перекрестку, где дежурил городовой. Сыщик подошел, поздоровался с постовым и протянул Яновичу бланк служебной телеграммы. «Ознакомьтесь!» Поляк осторожно высунулся из-за плеча городового. «А, это вы... О, что это?» Ответ градоначальника Одессы на мой запрос. Я поинтересовался, были ли у Арабаджева приключения, когда он учился в Новороссийском университете. Оказалось, были. «Читайте». Янович прочитал текст телеграммы и изменился в лице. «Видите, что это за человек?» констатировал сыщик. За оценку чуть кишки не выпустил. «Как думаете, сколько времени он вам даст?» «Ночи скоро станут темными». «А что мне будет, если я...» «Ну, представим на минуту, что ваши домыслы справедливы». «Про домыслы разговора нет», — отрезал надворный советник. «Вы хотели спросить, что вам будет, если вы сознаетесь?» «Да». От десяти до 12 лет каторжных работ. За чистосердечное суд может назначить по нижнему пределу 10 А можно ли сделать так, чтобы мы с ним оказались в разных местах? Желательно совсем в разных. Запросто. Мансурыч поплывет на Сахалин, а вам назначат Нерчинский район. Там, кстати, и климат мягче. «Вы слышали про готовящуюся новацию?» «Скоро примут. После отбытия каторги и поселения дозволят вернуться на родину. Пожизненное проживание в Сибири отменят». «Я должен подумать», — мрачно заявил Янович Яновский. «Думайте», — разрешил Лыков. «Это ваша жизнь, а не моя висит на волоске».